Глава четвертая. Закария. Вольное баронство. Весь день с двумя дюжинами бойцов наводил порядок в своем новом замке. Дружинники Вир Крейвена, осмелившиеся сопротивляться моей нежити, полегли почти все. Четверым раненым оказали помощь и вместе с тремя сдавшимися отправил их в подземную тюрьму. Позже решу, что с ними делать. Из почти полусотни слуг оставил только конюхов и стопника, бондаря с подмастерьем и кузнеца, проживающего с семьей на территории замка. Еще не стал выгонять дюжину рабов и троих молоденьких горничных. И вовсе не за мордашки, а потому что им было некуда идти. Две сестры-близняшки из деревни неподалеку. В том году случился пожар, и их хозяйство сгорело вместе со всеми родственниками. Третья тоже была сиротой, только из ближайшего городка, но она даже знала грамоту и имела кое-какое образование. Стоит к девочке присмотреться, если не дура, может, должность небольшую в замке получит. Вот они все трое бросились мне в ноги со слезами, умоляя не прогонять их. Пришлось пойти навстречу, я же не каменный, в конце концов. Остальных, работающих при кухне или входивших в близкий круг бывших владельцев, оставлять при себе не решился. Мало ли еще бухнут яду в суп за то, что старых хозяев порешил. Оно мне надо. А вот управляющего, точнее управляющую, кудую желчную даму с недобрым взглядом и родового лекаря вежливо попросил остаться. Посадил их пока под домашний арест, приставив свою охрану. К сожалению, командир дружины и родовой маг Вир Крейвена погибли. Если первый мне был без надобности, то вот с чародеем я бы с удовольствием пообщался. Теперь же придется очень внимательно осматривать его покои и лабораторию, если таковая имеется. Надеюсь на хорошие магические трофеи, мало ли что может найтись опытного мага воды. Еще обязательно нужно прояснить вопрос, есть ли в крепости подземный ход и прочие секреты. Не то вот так проснешься утром, а враги уже давно тут. По твоему замку шастают, как на экскурсии, и потихоньку ценности выносят. Старательно, насколько смог, обыскал покои барона. Он занимал пять комнат, просмотреть каждую маговзором времени не было, но пару заначек я сумел обнаружить. В кабинете что-то вроде сейфа и небольшой тайник в спальне. В последнем было несколько кошелей с деньгами, коробочки с женскими украшениями, видимо остались от покойной жены, и десяток артефактов. В сейфе две тысячи даллеров золотом, немного серебра, Различные документы, в том числе и на баронство с замком и угодьями. Отлично. Всего на этих землях располагались восемь деревень и полдюжины хуторов. Слишком сильно вникать во все детали я не планирую. Поставлю управляющего, пусть у него об этом голова болит. Вот чуть-чуть наведу порядок и организую безопасность, чтобы добрые соседи не отняли все нажитое непосильным трудом, как только я отвернусь. С кандидатурой уже определился. Поставлю тут рулить Миранду. Да-да, ту самую рыжую лисичку. Вскоре привезу ее сюда, пусть вникает. А чего, она девушка хваткая, грамотная... И мне рассказывала, вроде бы в городе каким-то торговым предприятием занималась. К тому же, уверен, меня она обманывать не станет. Дела будет вести честно, а это большое достоинство для управляющего. Ну и кроме всего прочего, она очень симпатичная и горячая в постели. Если не надумает в ближайшее время выйти замуж, то, возможно, буду к ней заглядывать на огонек, погреться. Вот только, боюсь, Эбигейл не обрадуется. Они друг друга, мягко говоря, недолюбливают почему-то. Но с другой стороны, не ее это дело, как я в собственном баронстве кадровые вопросы решаю. У Эбби свое теперь есть, вот там пусть и командует. Идея с захватом второго замка возникла не случайно, а как развитие первоначального замысла. Когда я разговаривал с отцом на тему возвращения герцогства под его руку, попросил после нашей победы помочь отвоевать замок Эбигейл. Я рассудил, что у герцога точно хватит ресурса отжать какое-то мелкое оборонство. Отец же, к моему удивлению, ответил «Не все так просто». Да, Вер Рэдклифф в состоянии профинансировать наемников, помочь с оружием, разведкой и прочим, но только через подставных лиц. Он не может, например, дать приказ своей гвардии идти на штурм или еще как-то показать, что герцогство в этом участвует. Международная политика, мать ее. Нападение будет выглядеть так, словно королевство начало войну с вольными баронствами. Даже если герцог на каждом углу станет объявлять, что это только его личная инициатива. Как вассал короля, он не имеет права пускаться в такие авантюры без его согласия. И если Сюзерен не отдернет клефа, всем станет очевидно, он тоже в деле или даже зачинщик происходящего. Король, естественно, будет недоволен самоуправством вассала, который своими действиями на ровном месте осложнит ему обстановку на западных границах. Да и тамошние феодалы могут объединиться, посчитав это агрессией против вольных баронств. При их невероятной раздробленности на общего врага они поднимаются очень быстро. Поэтому все должно выглядеть так, будто законная наследница собрала силы и пришла вернуть отнятое и отомстить обидчику. В этом случае никто даже не почешется, баронесса в своем праве. Подобные ситуации в тех краях норма жизни. Я, когда планировал операцию, даже не думал о таком стремительном захвате. Рассчитывать приходилось либо на длительную осаду, на которой у нас нет ни времени, ни припасов, либо на быстрый тяжелый штурм с лестницами, атакой тараном на ворота и неминуемо с огромными потерями. Мне уже после пришла мысль, Можно же и здесь попробовать войти через портал. Если получилось с герцогским дворцом, то почему бы не провернуть то же самое в баронствах? Схема-то рабочая». Но когда рассказал отцу всю историю, он немного подумал и неожиданно заявил, что для полного спокойствия нужно забирать оба баронства. «Я сначала не понял, зачем обе два замка, но отец покачал головой и просто ответил, «Возьмешь второй себе, пригодится. С этим бароном нужно покончить раз и навсегда, если не желаешь иметь за спиной очень опасного врага. К тому же ты пока по понятным причинам не хочешь представляться наследником герцогства, так может, побудешь какое-то время бароном?» «И тут до меня дошло, а ведь это же выход!» Не говоря уже про то, что будет мне запасной аэродром, плюс неплохой доход при правильном управлении. И в столице буду всем представляться как вольный барон, маг, лекарь, артефактор, Закария, Вирприз. И никакая аристократическая собака не посмеет мне хамить, считая, что перед ним простолюдин. Вот разберусь и с последними делами. Заберу Кикибота с Ритольдой, нескольких охранников и двинем в Далису. Уж сколько времени я туда еду, еду, и все, никак не доберусь. Прямо не дорога в столицу, а кругосветное путешествие какое-то. К вечеру расставил охранников в замке на самые критические точки. Приказал как можно скорее найти еще людей в дружину. Командиром сделал Мольверта. Он, конечно, молод и неопытен для такой должности, но зато умен, исполнителен, смел и верен лично мне. В этом успел убедиться. Мы с ним немало попутешествовали и в передряги всякие не раз попадали. Серьезных оплошностей за ним не припомню. Вот и пускай пробует поработать на командные должности, а не справится за меню. Раздал задачи оставшимся слугам, чтобы не парализовать жизнь в баронстве, и отбыл порталом на ужин к Эбигейл. Баронесса ожидала меня в большом зале, украшенном так, словно к ней должен явиться король со своей свитой. Я пожелал сперва помыться, и меня сопроводили в просторные покои с большой бадьей теплой воды. Правда, ревнивая хозяйка устроила все так, что помогать мыться мне вызвался пожилой слуга. Естественно, от таких ассистентов я решительно отказался, сам не безрукий. Ужинали мы вдвоем. Эбби, несмотря на бледность и некоторую худобу после ранения, выглядела превосходно. Точно хрупкая фарфоровая статуэтка, которую хотелось бережно обнять и защищать от всех опасностей. После недавнего дикого потрясения, едва не потеряв Эбигейл, теперь смотрел на девушку другими глазами. Снова и снова прокручивал в голове мысли, вспоминал, что почувствовал, когда увидел ее истекающую кровью. «Ну чего тебе еще нужно?» — спрашивал сам себя. «Смотри, какая красавица! И характер уже не такой вспыльчивый и вредный, как был вначале». И безмерную гордыню девушка сильно поубавила. Несколько раз доказывала свою преданность, а возможно, она действительно влюблена. Да и сам ты к ней неровно дышишь, уж себе то не ври. Чуть с ума не сошел, так за нее испугался. В этот момент почему-то подумала Миладория и в душе шевельнулась какая-то светлая грусть. В памяти всплыла наша первая встреча той ночью в лаборатории. Ее удивленный взгляд, огромных голубых глаз, когда принцесса только-только знакомилась с нашим миром. Прогулки по городу, в парке, походы по магазинам. Сейчас все это стало таким далеким и нереальным, будто легкий предрассветный сон. А последний раз, когда увидел ее в жутком состоянии, почти уже ушедшую за грань. Да, я, конечно, спас принцессу, практически вытащил из могилы, но... Пришлось против ее воли сделать девушку некроманткой. Боюсь, она мне этого никогда не простит. Как я понял, Меладора настолько ненавидит и презирает магов смерти, что предпочла бы иной, даже самый трагический выход. А я не позволил такому случиться. Да, сделал так, как считаю правильно. Более того, уверен, что многие со мной согласятся. Вот только это ее выбор, и каким бы страшным или глупым, по нашему мнению, он ни был, никто не вправе подменять его своим. Я и сам не простил бы человека, решившего осчастливить меня насильно. К тому же, зная недоброе отношение к запретным магам ее отца, ничего хорошего мне не светит. Нет, собственную дочь он наверняка не обидит, а вот какого-то обнаглевшего некроманта за самоуправство может и на костер отправить. Поэтому мне лучше пока от Мейзервелов тоже держаться подальше, чтобы не подставить под удар весь род связью с некромантом. Высокопоставленных врагов из тех, что окружили трон и нашептывают советы королю Аластеру, у нас хватает. Не нужно давать им лишний повод для удара. Стоит только подкинуть королю информацию, что некто из самой верхушки рода Мейзервелов практикует некромантию, Аластер тут же отправит целый отряд магической стражи с самыми широкими полномочиями. а там служат настоящие верные псы, фанатично преданные трону и всей душой ненавидящие запретных магов. Так вот, хоть и собираюсь направиться в Далису как можно скорее, всеми силами постараюсь избежать в ближайшем будущем новой встречи с принцессой или Анастасией. Могут оказать слишком горячий прием вплоть до костра на центральной площади. Это вредно для моего здоровья и привлечет излишнее внимание толпы. А я, парень скромный, такого не люблю. Если о Миладоре вспоминаю с грустью, то, увидев, как Анастасия с Джеромом смотрят друг на друга, могу лишь порадоваться за них. Я небольшой эксперт в амурных делах, но не заметить, с какой любовью принц относится к Насте, может только полный осел. и она, похоже, отвечает ему взаимностью, хотя не упускает случая продемонстрировать свою независимость. Феминистка доморощенная всегда стремится доказать, что она лучше мужчин. Они прекрасно подходят друг другу, но ситуация непростая. Надеюсь, принц сможет подобрать к ней правильный ключик. Настя теперь аристократка, аж целая графиня. Но некий мезальянс все-таки присутствует. Хорошо, что Джером не первый наследник, и официальный союз теоретически возможен, хоть разница в статусах приличная. Тут все зависит от настойчивости принца и упертости короля, а невесту, надеюсь, уговорить получится. Я обратился к своим чувствам и понял, никакой ревности или сожаления не испытываю. Напротив, буду очень рад, если у них все срастется. Настя отличный товарищ и сильный боец, ей можно доверить прикрывать спину. Сейчас я окончательно осознал, что она для меня всегда являлась не потенциальной любовницей, женой или девушкой, к которой испытываю романтические чувства, а именно надежной боевой подругой». Жером вроде тоже неплохой парень, насколько я смог понять. Думаю, с иным бы Настя вовсе не стала общаться. Еще вспомнил про Викторию с Доком. О них вообще ни слуху, ни духу. Живы ли и куда забросил их тот портал в громовой башне? Отвлекся от своих мыслей. Взглянул на счастливо улыбающуюся Эбигейл с бокалом в руке. и пришел к выводу, что пора, наконец, перевести наши отношения на новый уровень, о котором баронесса давно и настойчиво намекает. Единственное, что удерживает опасение, как бы она после близости не решила захомутать меня окончательно. Несмотря на свой нежный возраст, хватка у баронессы не хуже матерого бульдога. Вцепится намертво и вздохнуть не даст свободно. Моргнуть не успеешь, как в храме перед жрецом очутишься, который свадебный обряд проводит. Нет, я-то, конечно, отбоярюсь, но зачем мне такие трудности, созданные к тому же собственными руками? Ну, может, и не руками, а иным местом, но сути это не меняет. Рановато мне под венец, слишком много дел впереди. Один архилич чего стоит, пока с ним не покончу никаких свадеб. Не хватало еще молодую супругу быстренько молодой вдовой сделать. Так что пусть Эбигейл пока подождет, помечтает. «Зак, ты меня совсем не слушаешь?» — вырвал из раздумий такой непривычный голосок баронессы. «Я всегда слушаю тебя очень внимательно. Так что ты там говоришь насчет Совета баронов? Предлагаю на Совете заявить, что ты являешься моим женихом». Это будет серьезным основанием для присвоения тобою баронства, Крейвен. Хм, а чего это вдруг? Я по праву сильного могу также заявить. Можешь-то можешь, но понимаешь...» Девушка старательно подбирала слова. «Тут ведь не королевство, единой власти нет, как бы. С одной стороны, все решается на совете. Все бароны друг друга знают, через одного родственники». Дети, внуки на соседях переженились, вот и стараются договориться. Но с другой стороны, интриги, подставы, то соберутся в коалицию, то разбегутся, могут и в спину ударить. В общем, гадюшник еще тот. «А я-то тут при чем? Думаю, везде так, где власть делят. Неудивительно, баронство ничем не лучше», — ответил девушке, но та не согласилась и заявила. Я возвращаю свое по праву. Никто не посмеет возражать или напасть на мое баронство хотя бы ближайший год. Остальные не поймут. Все-таки тут есть свои понятия о законах и приличиях. И даже то, что по моему приказу взяли на меч замок Крейвен и вырезали их рот, тоже в порядке вещей. Месть дело святое. Но оставить себе второе баронство мне никто бы не позволил. Слишком жирно для сопливой девчонки. Если бы у меня была сильная дружина и больше одного наследника, то могла бы поступить как Виркрейвен, отдать второе оборонство своему сыну. Кое-как, возможно, такое бы стерпели. А теперь получается, что какой-то чужак-наемник заработал у меня на контракте, да еще и отхапал себе не самое захудалое владение. Ты всерьез думаешь, они тебе это позволят? И что они сделают? Все разом на меня накинутся. Тут полно баронов, у которых по два, три, а то и больше сыновей. Первый получит в наследство владение, а вот остальным, кроме доброго напутствия, меча с доспехами и коня, дать больше нечего. Некоторые могут рискнуть попытаться указать чужаку его место и вышвырнуть наглеца из замка, завоевав баронство для своего чада. А могут и по-другому. Ты про призовое владение слышал? — Нет, это как? — Жребий тянуть будут, — спросил я, усмехнувшись, примерно понимая, о чем идет речь. — За нас тебя тянуть будут, — ехидно сверкнув глазами, огрызнулась Эбигейл. — Говорю же, тут у каждого второго сыновья выросли или подрастают, а в наследство им дать нечего. Вот и соберутся такие желающие, отцы им как смогут помогут. Пойдут толпой, тебя из замка выкинут, а после уже между собой решат, кому он достанется. «Как решат?» «Разные варианты есть. Да вот хотя бы турнир проведут между собой. Не до смерти, конечно, а так, чтобы победителя выявить. Бароны потом на Совете это узаконят, и будет там новый хозяин из своих, а не пришлый выскочка».